Глава 12 На этот раз никто меня не преследовал, не пытался убить, и вообще оставшаяся часть путешествия прошла поразительно скучно. Обычные игроки на оскверненные участки старались не лезть, а необычные, я уверена, сейчас костерят меня и Снегова на клановом форуме. С стараниями шестой компании оскверненная земля раскинулась лабиринтом троп по всему лесу. Пару раз я завернула в тупиковые ответвления лабиринта отступников, но скорректировала маршрут и все-таки добралась до заветной точки за пару часов с небольшим. Сказать по правде, я опасалась увидеть почетный караул отступников, но ничего подобного по прибытии не обнаружила. Там вообще не было ничего особенного. Никакой сырой темницы, никаких тюремщиков, никакого хранителя. Но, согласно карте, он должен быть тут. «Думай, башка, думай, шапку куплю». Осмотр типичного участка оскверненного леса результатов не дал. Холм, поросший все теми же острыми колючками, выделялся разве что острым, и искореженным мраком деревом. С определением пород деревьев у меня было плохо, а уж разобраться в отсутствии листвы на перекрученных почерневших ветвях было и вовсе невозможно. В любом случае, на хранителя дерева не тянуло. Коряжистое, метров пятнадцать в высоту, оно не выделялось на фоне прочей растительности, да и явно уже было осквернено. охранитель должен был остаться неизменным. Блин, знать бы, как он выглядит. Может, это блоха подкованная. А может, белка в дупле дерева. Или жук короед какой. Гигантский крот или заяц тоже не исключены. И спросить-то не у кого. Так, нужно рассуждать логически. Просто бросить посреди леса клетку с почитаемым хранителем отступники не могли. Во-первых, как-то неуважительно. А во-вторых, всякий прохожий отыскать сможет. Значит, он каким-то образом скрыт от случайных взглядов. Друиды хранителя найти не могут, так что магическая защита точно присутствует. Но расчипу поручили поиски, а Гераника заслал меня без дополнительных инструкций, его могут отыскать простые игроки. Первым делом я вытащила из сумки заветный артефакт мрака и прошлась с ним по кругу. Никаких изменений не наблюдалось. Так и запишем. Битву экстрасенсов я не выиграю. Следующим опытом стала активация пелены мрака. Расхранитель, заточен с помощью гераники, может именно воздействие мрака проявит темницу. Нифига, только заклинание зря слила. М да с моим интеллектуальным уровнем хоть к Сашке в помощники подавайся ямы рыть. Догадка пришла внезапно. «Точно! Ямы! Если тюрьма в этой точке, но я ее не вижу, она может быть подо мной!» Пока я ползала на карачках в поисках лаза, люка или еще какого-то входа в подземелье, заодно нагребла в колбы оскверненной земли. Давно собиралась поэкспериментировать с местными рецептами, часть из которых завязана на почве. «Помимо стратегических запасов грязи, я так и отыскала замаскированный дерном люк, за которым обнаружился достаточно просторный наклонный вход в землю. Следуй за белым кроликом», — пробормотала я и полезла в лаз. Спуск неприятно напоминал глотку какого-то диковинного монстра. А склизлые шипастые корни, живым ковром оплетавшие свод и стены, переплетались на земляном полу, мешая идти. Во мраке подземного хода чудилось какое-то движение, словно гигантская тварь пыталась протолкнуть меня через глотку сквозь колючую терку зубов. Стараясь держаться как можно дальше от стен, то и дело пригибаясь, чтобы не коснуться свисающей со свода колючей бахромы, я осторожно пробилась вперед. Хранитель, сожранный оскверненным лесом. Зловещие ассоциации упрямо лезли в голову, заставляя мурашки неорганизованными стадами бегать по спине. Если такое ощущение возникает на входе, то что же будет, когда я доберусь до желудка? Ответ не заставил себя ждать. Подземный ход оказался коротким и вывел в огромную пещеру, занимавшую, похоже, весь холм. Стены и свод ее также были покрыты переплетением корней, неприятно напоминающих змеиное кубла. Вдоль стен тут и там из земли торчали пучки грибов, похожих на светящиеся поганки-переростки. Если скрестить ежа с ужом, получится полтора метра колючей проволоки. Оторвав взгляд от переплетения шипастых корней, пробормотала я себе под нос. Бородатая шутка, услышанная от пашки, слегка отогнала неприятные мысли. Неуютно здесь. Ох, неуютно. Центр пещеры занимала огромная природная клетка. Прутьями ей служили корни дерева, растущего на вершине холма. Пробив свод, они гигантскими многоножками змеились вниз через всю пещеру и уходили под землю. Множество шипастых отростков перекрывало промежутки между несколькими толстыми корнями, чистоколом колючек преграждая путь на волю заключенному в древесной тюрьме пленнику. Свободное пространство между импровизированными прутьями занимал хорошо знакомый клубящийся туман. Исходивший от него мертвенно-бледный свет намекал, что деревянные колючки — не единственная преграда на пути к свободе. Просветов между корнями было достаточно, чтобы мне удалось разглядеть заключенного в магическую клетку хранителя. Был он могуч, вонюч и волосат. И точно не был плохой. Передо мной возвышался четырехметровый ирх свирепой наружности, пятисотый уровень. Черный, как ночь, могучий зверь сверлил меня желтыми глазами с вертикальными зрачками. Шерсть его вздыбилась, губы приподнялись, обнажая внушительные клыки. «Что тебе нужно, придавшая рот?» Раскатистый рык заполонил все свободное пространство и заставил тело дрожать. Ноги подогнулись, и я рухнула на колени, не в силах вынести мощь голоса хранителя. Хотелось свернуться клубочком и прикрыть голову руками, отгораживаясь от могучего рыка. Голова кружилась, появлялись и исчезали иконки дебафов, но я даже не пыталась вникать в интерфейс. Борясь со слабостью, я медленно ползла к выходу из громадной норы. То и дело, запинаясь от древесные корни, я все же выбралась на открытое пространство. Стало легче. Вереница ослабляющих дебафов постепенно таяла, в голове просветлела. Со всей ясностью я осознала, что диалог с хранителем не переживу. «Этот реально может жечь глаголом, блин!» Усевшись у входа в нору, я призадумалась. «Как выполнить задание? Может запулить в хранителя сферой дистанционно? Попросить Пашку и Санька соорудить пушку какую, или хоть рогатку, чтобы стрельнуть прямо в пасть, когда снова зарычит, но сам рык не слышать». «Не слышать?» Я схватила Эйд и осторожно зашагала по норе, на ходу додумывая идею. Едва в поле зрения показалось переплетение корней, служащих тюрьмой хранителю, я коснулась струн и активировала купол тишины. Заклинание накрыло клетку и ее обитателя, не позволяя ни единому звуку вырваться наружу. Хранитель при виде меня оскалился, раскрыл пасть и... Ничего. Ни дебафов, ни головокружения. От его злобного вида по-прежнему хотелось сбежать, но с этим чувством я справилась. Один из торчащих корней показался вполне удобным, и я уселась на него, не прекращая наигрывать мелодию для поддержки заклинания. Пальцы двигались на автомате, позволяя мне сосредоточиться на изучении обстановки. В первую очередь меня заинтересовала туманная сфера, запечатавшая в себе хранителя. Я ни на мгновение не поверила, что такую махину остановят какие-то корни. Такого здоровенного зверя удержат разве что прочные железобетонные стены. Его совершенно точно сковывает какая-то магия. Да и как вообще этого гиганта запихнули под холм? Явно не через лаз. Приглядевшись к туманному Мариву, я заметила несколько теней, вроде тех, что плясали у меня под ногами. Но если мои имели защитную функцию, то эти, очевидно, были тюремщиками. Но не выделить их в цель, ни посмотреть их свойства я не смогла. «Так, а что сама сфера? Я вообще могу проникнуть через нее? И как вообще можно внедрить артефакт в этого чрезмерно агрессивного НПС, перорально пожертвовав заодно и откушенной в процессе рукой? Да этот монстр меня целиком проглотит, и хорошо, если вместе с артефактом». «Правда, что ли, рогатку сооружать?» «Но героиняка, но затейник». Интереса ради я коснулась плечом туманной поверхности клетки. Та пошла радужными разводами в точности как завеса. Сразу после этого три тени вылетели из тумана и закружились у головы хранителя. Тот беззвучно зарычал, дернулся и кулем свалился на земляной пол. После этого корни прутья разошлись в стороны, образовав небольшой проход. Любопытно. Одновременная защита от гераники и сервис для отступников. Значит, для выполнения задания достаточно войти в клетку к обездвиженному хранителю и внедрить в него артефакт. Гусары! Молчать! Рассечь тело кинжалом, как это делал Гераника, или без затей сунуть в пасть. С учетом того, что в такую хлеборезку я целиком помещусь, задачка не из сложных. Осталось дождаться чипа. Я отошла от клетки, и деревянные прутья вновь сомкнулись. Тени тут же вернулись на место, освободив хранителя. Тот какое-то время лежал на земле, затем, пошатываясь, поднялся на четыре лапы, одарил меня испепеляющим взглядом и грузно сел на пол. Поддержка купола тишины неуклонно снижала уровень маны, и я предпочла выбраться из пещеры и дождаться Пашу там. Тот не заставил себя долго ждать. Не успела я заскучать, как из леса вывалился комок белого меха и, углядев меня, радостно взревел. «Тук-тук-тук! Стучусь я к небу в дверь!» Из чаще вылетел оскверненный волк и тут же согрелся на Чипа. Тот, не переставая орать песенку, повернулся на пятках и принял зверегу на наконечник своей алебарды. Несмотря на класс друида, менять оружие он не пожелал. Псих, чего с него взять? «Почему безномордника Чип скинул агрессивную животину на зим и тут же пригвоздил лихим ударом. — И куда только местные коммунальные службы смотрят? — риторически вопросил Ирх, когда волк исчез. — Ты в курсе, что у тебя кастерский класс? — на всякий случай уточнила я. То, что кастерами игроки называют все классы, специализирующиеся на магии, Пашка уже уяснил. — Каждому может в жизни не повезти, — отмахнулся тот. — Так что не надо педалировать на моей несчастной доле. Где там потерпевший? — В темнице сырой. Я махнула рукой в сторону входа в гигантскую нору. Только не вздумай освобождать. Мне его надо на темную сторону силы переводить. Я достала из сумки артефакт мрака и продемонстрировала Пашке. Астельба в ультимативной форме запретила Геранике тянуть свои лапы к хранителю. Даже защиту поставила, которую могут преодолеть только Ирхи или Сильвари. Знает, что местные никогда не причинят вреда своему хранителю. Он тут вроде как святыня. Вот повелитель мрака и предложил мне ученичество в обмен на осквернение самого дорогого для моей расы. Внедрю эту штуковину в хранителя, и он станет частью нашей мрачной команды», — пояснила я. «Кир, ты ж понимаешь, что это твой игровой Рубикон?» — спросил Паша. «Знаю, и совершенно не в восторге», — печально вздохнула я. «Если остильба узнает, никогда не простит, как и все жители леса». Прощай сценарий возвращения Портулака. Но особого выбора нет. В сокрытом лесу я больше не жилец. На днях прибудут высокоуровневые игроки Темного Легиона, и меня долго не выпустят с точки возрождения. В обеих империях у меня ненависть. В свободные земли идти уровень не позволяет. Раньше я бы плюнула и растерла, удалила персонажа и создала нового. Но теперь... эйт души, которые я призываю. Удалю Лори, и не будет больше Аники, Саламандры. А гераника — это возможность продолжить игру в «Империи мрака», понимаешь?» «Да...» — протянул Чип. «Заварила ты кашу. Пойду гляну, что там за хранитель такой». И, не дожидаясь моего ответа, ловко ввинтился в лаз. Что характерно, никакого рева на этот раз слышно не было. Видно, собрат Ирх понравился хранителю куда больше, чем я. Вылез Чип пару минут спустя, и вид у него был на удивление задумчивый. «Не надо его превращать», — тихо попросил он. «Почему?» «Просто не надо». Коротко, без тени улыбки, отрезал чип. Я обалдела, уставилась на него. «Паш, ты чего?» «Того», — отозвался тот. «Давай хоть тут поскудить не будем, а? Может, хоть в виртуале начнем поступать лучше, чем в реальной жизни?» «Паш», — напомнила я, — «это же просто игра, игровой сценарий». Чтобы одни играли в героев, другие создают злодеев. «Да у нас везде игра, Кир!» Неожиданно зло отозвался Паша. «Везде, мать ее, сраная игра! Только где-то сдыхаешь на двенадцать часов, а где-то на все оставшееся время. А дерьмо получается везде одно и то же. Хоть в реальном мире, хоть в виртуальном». Я слушала гневную речь друга и не могла понять, что стало причиной подобной реакции. «Что там ему сказал хранитель?» Зацепила Пашку не слабо. Раньше тебя не смущала моя игра на стороне злодеев, осторожно напомнила я, что теперь изменилось. Раньше ты не убивала беззащитных и безоружных, запертых в клетке. Странным изменившимся голосом ответил чип. Он отвернулся, не произнеся больше ни слова. Я растерянно смотрела на друга, не в силах понять, что происходит. А с Пашкой что-то явно происходило, что-то нехорошее. И началось это нехорошее не тут, а гораздо раньше, и было гораздо реальней. Плечи Ирха были опущены, и в этот момент могучий зверь выглядел бессильным. Вид безоружного пленника, ждущего расправы, будто подменил неунывающего жизнерадостного Пашку. Я поглядела на вход в тюрьму хранителя и потерла виски пальцами. «Если я не выполню задание Гераники, мне конец. Ни одна игровая империя не примет меня». Игроки «Темного легиона» сожрут меня живьем. А в свободных землях меня сожрут НПС, минимальный уровень которых не мог быть меньше сотого. А терять этого персонажа с его возможностью путешествовать в серые земли и призывать души погибших я не хотела. Но что-то внутри подсказывало, что после осквернения хранителя нашей дружбе с Пашей придет конец. Он не станет устраивать сцен или выставлять меня за дверь. Просто все изменится. Глядя на меня, он больше не будет улыбаться. Терять друга я не хотела еще больше. «Как будем его спасать?» произнесла я вслух слова, в которые сама не могла поверить. Ирх обернулся, неверяще глядя на меня. «Ты серьезно?» «Это игра». Я пожала плечами и зачем-то посмотрела в небо. «Наверное, чтобы не видеть лица Чипа. Не настоящая. Ты настоящий». «Тебя можно даже убить в игре, потому что тебе плевать на это в реальности. Но если тебе не плевать на судьбу этого НПС, я сделаю, как хочешь ты, а не какой-то там гераника». Какое-то время Чип молчал, переваривая услышанное. Потом его лапа опустилась на мое плечо. Я обернулась и встретилась с ним взглядами. «Я это запомню». Очень серьезно пообещал он. Я кивнула и попыталась придать голосу беспечное выражение. «Тогда иди к хранителю и попроси его не орать на меня, а то мне от дебафов плохеет. Будем думать, как ему помочь». Чип хмыкнул, кивнул и вновь исчез в недрах норы. Я смотрела ему вслед и от чего то не сомневалась в правильности принятого решения. На этот раз ждать пришлось долго. Я даже начала сомневаться, что Пашу удастся убедить хранителя, но мой мохнатый друг выглянул из норы и призывно махнул лапой. Я изложил этому реликту концепцию шпионажа и внедренной агентуры, но он все еще полон скепсиса. Уже совершенно нормальным голосом пояснил Чип по пути к темнице хранителя. Сходу обещал не глушить, и на том спасибо. С моего последнего визита практически ничего не изменилось. Разве что хранитель смотрел с подозрением, но без прежней ненависти. Но самое главное, он молчал. Я пробовал пройти через туман, но меня отбросило к стене и оглушило на пару минут. Поделился впечатлением чип. Что делать, хрен его знает. Это не единственная проблема. Я вытащила зловещий артефакт мрака и продемонстрировала чипу. Хранитель молча слушал наш разговор, но его светящиеся в полумраке желтые глаза не предвещали ничего хорошего. «А это чего?» — заинтересовался Чип, кивнув в сторону артефакта. «Та самая печенька, переводящая на темную сторону силы юной джедай. Скормлю печеньку магистру Йоди, и все, готов, ситх». «Ну так выкинь ее и дело с концом», — без затей предложил Паша. не я отрицательно покачала головой. Если не поместить ту штуковину в хранителя, она бабахнет меньше, чем через сутки, и вокруг расползется скверно. При этих словах шерсть на спине хранителя вздыбилась, могучее тело рванулось ко мне с явным намерением дотянуться сквозь прутья клетки и смять как пучок травы. Уничтожить угрозу даже ценой собственной жизни. От неожиданности я отпрыгнула, и от души приложилось затылком о торчащие из стены корни. Лечить надо нервы, однозначно. Сам древний Ирх бессильно завяз в тумане, облепленный тенями, и вновь кулем осел на земь. Его глаза горели такой бессильной яростью, что мне невольно стало не по себе. Древнее существо, призванное защищать свою землю от любых врагов. Даже теперь, плененный и беспомощный, он все равно внушал уважение и страх. Паша непривычно серьезно наблюдал за хранителем и молчал. И в глазах друга мне почудилось понимание что думаешь делать с этой дрянью? он кивнул на артефакт в моих руках отдам тому кто сможет с ним разобраться о стильби например заодно подумываю рассказать что гераника решил за ее спиной обратить хранителя леса еще можно передать артефакт кому то из совета но до них быстро не добраться да и ехать придется тебе я на древо не ходок как раз это решаемо неожиданно заявил повеселевший рах и совершенно привычно ослабился «Сейчас Гуталина и вызовем». Чип полез в одну из своих поясных сумочек с барахлом, за которые Сашка почему-то дразнил его каким-то Юргеном. «Он у нас начальство. Ему и знать положено, есть тут специалисты должного уровня или нет». Продолжал между тем Ирх, показывая мне светящийся золотистый бутон цветка. «Типа аварийного маяка штуковина. Он мне на крайний случай выдал». Лапа пожжала бутон, который рассыпался множеством искорок, издав на прощание мелодичный звон. «Ждем», — лаконично объявил Паша. «Только про нелегалов наших не рассказывай», — попросила я. «Не учи кота вылизываться!» Ирх подмигнул мне и легонько пихнул плечом. «Не дрейфь, мой юный подаван Старый джедай не даст тебе пропасть!» «Надеюсь, причина вызова была действительно важной!» «Через завесу проникли чужаки, и я очень занят», — услышала я голос Эбена, сопровожденный неяркой вспышкой и запахом весеннего луга. Мастер-шпион вышел из портала и только хотел сказать что-то еще, как его взгляд упал на туманную темницу. «Хранитель». Эбен потрясенно смотрел на заточенного хозяина леса. «Седьмой». Глухо пророкотал черный Ирх и указал когтистым пальцем на нас с чипом. «Убей этих предателей и забери источник скверны!» «Да я и так отдам!» Без колебаний протянула я совершенно сбитому с толку Эбену осколок. Гераника сказал, что когда защита вокруг артефакта исчезнет, наружу вырвется мрак, и случится это, по его словам, чуть меньше, чем через сутки. Глаза мастера-шпиона сузились, и он бережно принял артефакт из моих рук. «А теперь убей предателя рода!» Хранитель рыкнул так, что, не сиди я на пятой точке, рухнула бы на нее от одного этого звука. В голове опять зашумело, но на этот раз воздействие было не столь ошеломительным. Наверное, хранитель не желал вырубить заодно и собственного союзника. «Оба-на! Голос из глубин веков прорезался!» отреагировал Чип. Если бы не прижатые уши и сжавшиеся кулаки, можно было подумать, что на него голос хранителя не произвел никакого впечатления. Похоже, что желание древнего существа открутить нам головы окончательно вернуло Пашку к привычной юрнической манере речи. «Вы, товарищ гигантопитек, позвольте спросить, когда с памятью своей дружить перестали?» Я же всего несколько минут назад едва ли на пальцах рассказывал и объяснял о проводимой совместными усилиями наших спецслужб операции по внедрению агентов в стан врага. Вы вновь непочтительны и категоричны по отношению к Лорелэй, пожертвовавшей. В голосе Ирха зазвенели патетичные и патриотические нотки. Даже своей сущностью ради спасения наших народов. Стыдитесь, гражданин! В вашем-то возрасте и с вашим жизненным опытом давно пора научиться за такое сходу наградные листы подписывать. А вы убейте! ай ай ай как нехорошо!» Он сокрушенно подцокал языком, сукоризной глядя на узника. «А еще хранитель!» Я в обалдении наблюдала за тем, как Пашка, еще недавно защищавший хранителя от меня, теперь с жаром выгораживал меня перед хранителем и седьмым. «Хм!» Прокашлялся Эбен с негодованием, косящийся на Чипа. «Не обращай внимания на трёп этого юнца, древнейший!» Почтительно обратился он к хранителю. «Он бывает излишне болтлив и неуважителен. А ещё часто несёт нечто невразумительное. При этих словах Чип приподнял шляпу и дурашливо поклонился седьмому, буркнув «вот спасибо» на добром слове. «Но он не предатель, как и Лорелэй». Тут в голосе Бена послышалось некоторое сомнение, но он все же продолжил. Она присоединилась к нашим братьям, несогласным с решением совета, и сообщила через чипа ценные сведения о планах Остильбы. Шестая вознамерилась сорвать заключение союза с картасом и связалась с Гераникой. Тут уже я проявила неуважение и встряла в разговор. Шестая приказала не причинять хранителю вреда. «Это Гераника в тайне от нее приказал мне принести сюда артефакт, способный осквернить даже такое могучее существо. Если Астильба узнает, их союзу конец». Лицо Эбена приобрело задумчивое выражение, а Чип тем временем подлез поближе к клетке и с любопытством потыкал в прутья пальцем. «Интересно». Ирх почесал затылок и вернулся к нам. «Вроде же хранитель должен быть могущественным существом, так?» Чип повернулся к Эбену как к наиболее авторитетному источнику информации в данном вопросе. «Мощь хранителя на его территории огромна», — кивнул седьмой. «Тогда объясните мне сапогу-тупому. Это что надо сделать, чтобы хранителя загнать, а потом запереть так, чтобы выбраться не мог?» «Этот Гераника!» — не сказал, а сплюнул хранитель. «Он обладает силой, с которой я никогда раньше не сталкивался!» «Я до сих пор не понимаю, как устроена моя темница!» «Чем-то подобным отравлен лес», — добавил Эбен. «И наши друиды только-только начали познавать суть этой скверны благодаря тем семенам, что добыл чип». «Вообще-то...» — ввернул Пашка. «Это Лори их добыла а я просто передастом поработал. Но друидам, в смысле, отнес», — пояснил он в ответ на недоуменные взгляд Эбена. Последний смерил меня полным сомнений взглядом. «Я пришлю сюда друидов под охраной», — наконец решил седьмой. «Они должны понять, что сдерживает хранителя». «Тени», — произнесла я. «Его сдерживают тени». На меня уставились три пары удивленных глаз. «Объясни», — потребовал Эбен. «Что за тени и откуда ты это знаешь?» Насколько я понимаю, тени — это то, чем орудует гераника. Я вижу их вокруг хранителя. Вот они. Я поочередно ткнула пальцами в плавающие в тумане сущности мрака. Эбен внимательно посмотрел в указанных мною направлениях, достал странного вида цветок и махнул им перед собой. Тот рассыпал лиловую пульцу, взвесью заплясавшую в воздухе, но лицо седьмого не прояснилось. «Я не могу их видеть», — сокрушенно произнес он. «Можешь их уничтожить или прогнать, Ларрелэй?» Я отрицательно покачала головой. «Нет. Но, кажется, я знаю тех, кто сможет». «Отступники?» Напрягся мастер-шпион. «Не совсем». Я покосилась на Чипа, но тот только пожал плечами, предоставляя самой решать, как поступить. «Те чужаки, что прошли через завесу. Это свободные жители, и они уже имели дело с тенями гераники». Говорила я без особой уверенности. После континентального сценария в темном лесу, когда Махан отказался стать учеником Гераники, пять классов получили возможность уничтожать тени. Вроде как писали, что уже и жрецы открыли для себя способы борьбы с силами мрака. Но я не уточняла, владеют ли этими навыками игроки из Дня Гнева. Может, навыки не просто открылись, а требовали длительного времени изучения, и ребята просто не успели их освоить. В любом случае, седьмой знал о вторжении и явно собирался принять меры, так что хуже уже не будет. «Ты?» — гнев исказил лицо Эбена. «Это ты провела их через завесу? Вот почему друиды не смогли определить, кто из наших открыл границу. Мрак закрывает тебя от их взоров!» «Я» — отрицать очевидное не было смысла. По понятным причинам у меня не было возможности попросить разрешения. И неоткуда было ждать помощи. Они пришли помочь. Эти чужаки не враги нашему лесу. Не враги? Мастер-шпион глядел на меня так свирепо, что я невольно поежилась. Они уничтожили уже пять стражей. Еще с десяток исчезло. Друиды их больше не чувствуют. И после этого они не враги? Ты поплатишься за этот поступок, Лорелей. Зловеще пообещал он. Стражи нападали чужаки оборонялись. Без особой уверенности в действенности сего аргумента сообщила я. А что до десятка пропавших, это происки Гераники. Он поймал и осквернил часть стражей. Хранитель утробно зарычал, в очередной раз вызывая у меня головокружение, но вмешиваться в разговор не стал. «Лед и пламя!» Судя по тону, Эбен столь странным образом ругнулся. «Чего еще я не знаю?» А намерение стильбе уничтожить посольство Чип уже сообщил? Да. Седьмой принялся омерить шагами свободное пространство. Тогда осталась последняя новость. Я собираюсь помочь стильбе призвать Портулака из Серых земель. Эбен словно на стену налетел. Замер, обернулся и уставился на меня неверящим взглядом. «Ты... ты способна повторить заклинание Кипрея?» Я расшифровала оставленный им песенник и выучила это заклинание. И похоже, что остельба нашла способ вселить душу разумного в тело. «Невозможно», — прошептал седьмой. «Немыслимо». «Мертвым место в серых землях!» — рык хранителя припечатал меня к стене. «Никому не позволено нарушать задуманный создателем порядок!» «Душам дозволено лишь ненадолго посещать живых, а не возвращаться в новом теле!» Я мысленно согласилась с решением Астельбы изолировать этого излишне ортодоксального Ирха. Он явно способен не только на корню загубить план с отловом посольства, но и помешать грядущему спиритическому сеансу. «Скоро узнаем, возможно ли это», — я почесала ушибленный затылок. «Понимаю, что много всего натворила, не спросив разрешения». Но ведь и вы получили бесценную информацию. Я уже не говорю об артефакте, что теперь находится в ваших руках. В награду я прошу немного. Позвольте чужакам попытаться освободить хранителя и позвольте мне помочь остильбе вернуть портулака. После хоть судите, хоть изгоняйте, хоть убивайте. Мне все равно. — Ты смеешь заикаться о награде? — рявкнул хранитель, но в отличие от него и задумчиво почесал затылок. Я прямо чувствовала, как застарелое недоверие к чужакам борется в седьмом с желанием решить проблему. Да и грядущий союз подразумевал начало работы с иными расами, так что момент для полигонных испытаний был самый, что ни на есть подходящий. Грех упускать такую возможность. «Как видишь, бледнолицы вариантов нет», — подкинул аргумент Чип в виде колебания Сильвари. «Сам Маниту подсказывает нам выход». Пора закопать топор войны между деловарами и иракезами». Лицо седьмого приобрело озадаченное выражение, и он с искренней растерянностью обратился ко мне. «Скажи, Ларрелэй, эти свободные такие же странные, как он?» Темный палец мастера-шпиона указал в сторону чипа. «Нет, в большинстве своем они куда понятнее и спокойней». Обнадежила я его. «Да не дрейфгутали насан», — хихикнул предмет обсуждения. Я помешанный, но не буйный. Эбен недоверчиво покосился на довольно выпитившего мохнатую грудь чипа, словно сомневаясь в столь оптимистичном прогнозе, и тяжело вздохнул. Хорошо. Пришло время учиться общаться со свободными жителями и расами внешнего мира. Я дам им шанс доказать добрые намерения. Что до твоей просьбы? Пауза затянулась, и я вся обратилась в вслух. Партулак всегда был разумен и последователен, — продолжил Эбен. Возможно, именно его возвращение поможет остельбе одуматься. Мне бы не хотелось выступать в бою против наших братьев и сестер. Призови его дух, Ларрелэй, и расскажи обо всем том безумии, что охватило сокрытый лес. Я облегченно вздохнула, а Чип ожидаемо выдал. Глаз прогресса в царстве мракобесия. Сверли дырочку для ордена, сигуранца. «А, и еще вопрос!» Он мотнул головой в сторону пленника уже без прежнего сочувствия во взгляде. Похоже, мысль о грядущем спасении хранителя разорвала ту незримую нить в голове Паши, что соединяла НПС с чем-то важным и реальным. «Какая гарантия, что этот Йетти нам всем бошки не поотрывает, празднуя свое освобождение?» Поинтересовался он. По своей сути вопрос был отличным, но вот его словесное выражение оставляло желать лучшего. «Интересно, какой у Чипа уровень привлекательности с Эбеном? И бывают ли отрицательные значения привлекательности?» «Мое слово! Вот гарантия!» — грозно пророкотал хранитель. «Если вы сумеете освободить меня, то тем самым на деле докажете, что работаете на седьмого во благо леса. Я пощажу вас и тех чужаков, что пересекли завесу без разрешения». «А переговоры вести так научишь?» полюбопытствовал волчип заинтересованно встопорщив вибрисы. Всегда таким завидовал. Вроде и встрял по уши, так нет же, еще и права качать умудряется. Да так, что и поперек не скажешь. Я не веду переговоры, прорычал хранитель так, что казалось, весь холм затрясся. Я приказываю. Ну, а я про что? Всплеснул лапами Ирх. Вот видите? Он обернулся, словно призывая нас в свидетели. «И ведь не возразишь? Прямо как я на инструктаже, только страшный. Ну так что, научишь?» Несколько секунд хранитель молча сверлил Чипа взглядом, а затем неожиданно для меня громогласно расхохотался и осклабился во всю свою внушительную пасть. «Научу, как только окажусь на свободе!» Мы с Эбеном изумленно вытаращились на древнего Ирха, а Чип настороженно уточнил. «Слово? Слово!» все еще ухмыляясь, кивнул хранитель. «Договорились!» — удовлетворенно кивнул Чип и, повернувшись ко мне, сказал с оттенком горечи в голосе. «Вот чего сейчас не хватает в нашем мире, Лори. Умение держать слово. И держать язык за зубами», — пробормотала я, доставая амулет связи с рейдовой группой. «Пора освобождать хранителя».